Однако уже в 20-х годах среди части большевистских интеллектуалов господствовала подозрительность, если не прямая враждебность, к современной социологии. Одного бухаринского определения исторического материализма как социологии было достаточно, чтобы на него обрушились ранние большевистские критики. Бухарин сетовал, что некоторые товарищи считают, что теория исторического материализма ни в коем случае не может рассматриваться как марксистская социология. Многие эти критики, безусловно, согласились с приговором, вынесенным во время кампании, направленной против Бухарина в 1930 году. У Маркса, конечно, не было особого социологического метода. Метод Маркса был методом диалектического материализма. Изображение Маркса как сторонника социологического метода может только привести к сближению его учения с учением буржуазных социологов, ничего общего не имеющим с марксизмом. Таким будет постоянный рефрен сталинистской идеологии, и только после смерти диктатора советские исследователи снова смогли начать разрабатывать социологию. В свете всего этого попытка Бухарина развивать марксистскую социологию представляла единственную в своем роде смелую концепцию и смелое исследование. Он был охарактеризован в 20-х годах одним советским автором как теоретик пролетарской социологии. Показательно, что Петерим Сорокин, живший тогда в России, дал довольно благожелательный отзыв о теории исторического материализма, считая, что по сравнению с другими работами это гораздо грамотнее, интереснее и научнее по поводу Сорокина в «Экономисте» за 1922 год, номер 3, страница 148. Один американский социолог совсем недавно подтвердил оценку Сорокина. Книга представляет собой искуснейшую попытку видного марксиста принять во внимание сложившиеся тогда основные понятия социологической теории и социологических исследований. Предисловие Сеймура Мартина Липсета к работе Мишеля Робера «Политические партии Нью-Йорк, 1962 год». Новейшая социология критиковала марксизм как науку по многим направлениям. Наибольшие трудности для марксистов представлял вопрос о диалектике – и как метод, и как черта, будто бы присущая реальности, диалектическая концепция глубоко укоренилась в марксистском учении о природе и направлении социальных изменений. Элементы гигельянства делали марксизм уязвимым. Более того, смысл марксистской диалектики оставался неясным. Маркс, убежденный в том, что он преобразовал диалектику в последовательно материалистическую, Мало писал об этом предмете, ограничиваясь приложением диалектики к истории. Такая задача выпала на долю Энгельса. В последние годы жизни Маркса и после его смерти он расширил и систематизировал понимание диалектики в истории, природе и человеческом мышлении. Работая над этим, он заложил основы ортодоксальной, универсальной доктрины диалектического материализма. Хотя некоторые ученые доказывают, что окончательная система Энгельса резко расходится с философским материализмом Маркса, в общем, принято считать, что в конечном итоге работы Энгельса повели к воскрешению идеалистической диалектики Гегеля в пересмотренной форме и обременили марксизм туманным метафизическим толкованием развития, полумистическим изложением диалектики в истории и природе. Возрожденное гегельянство оказало сильное влияние на ленинские размышления о диалектике, как выяснилось, после опубликования его философских тетрадей в 1933 году и стало центральным элементом в диалектическом материализме де Боринцев. Бухарин отошел от этой тенденции, прямо сформулировав свои возражения. Маркс и Энгельс освобождали диалектику от ее мистической шелухи в действии, но она сохраняет телеологический привкус, неизбежно связанный с гегелевской формулировкой, которая покоится на саморазвитии духа. Поиски Бухаринам научной, наиболее ортодоксальной, материалистической и революционной социологии, его желание противостоять обвинению, что марксизм в конечном счете содержит идеализм, привели его взамен этого к механицизму. Вначале, объяснял он, марксисты противились механистическому толкованию в общественных науках, но это происходило из-за старых и дискредитировавших себя представлений об атомах как обособленных, не связанных с другими изолированных частицах. Учение об электронах с новыми открытиями в области строения и движения материи опровергло эти представления и сделало правомочным использование механических обозначений для выражения органических связей. Понимал или нет Бухарин полностью современную физику менее важно, чем его убеждение, что... Наиболее прогрессивные течения научной мысли во всех областях ставят вопрос именно так. Механика, казалось ему, показывала научную основу марксистского материализма и механистический материализм опровергал мыслителей, которые настаивали на внесении спиритуализма и психологизма в общественные понятия. Бухарин определял каждую социальную категорию с точки зрения сохранения следующих представлений. Общество рассматривается как громадный трудовой механизм с различными частями разделенного совокупного общественного труда. Производственные отношения – как трудовая координация людей, рассматриваемых как живые машины в пространстве и времени и тому подобное оставалось лишь ждать теоретическо-систематическое изложение диалектического метода в механистических терминах. Это, убежден Бухарин, дается теорией равновесия. Сердцевиной теории исторического материализма являлось утверждение, что диалектика и, следовательно, социальные изменения объясняются теорией равновесия, Здесь нас интересует общая концепция, а не множество частных аргументов, которые он представляет по ходу изложения. Это общее положение проходит через несколько глав данной книги, особенно третью, пятую, шестую и восьмую. Согласно Бухарину, Диалектическая или динамическая точка зрения состоит в том, что все категории материального или социального порядка находятся в состоянии движения, и что это движение проистекает из конфликта или противоречия внутри данной системы. В равной мере правильно и то, что любая система, опять-таки материального или социального порядка, стремится к состоянию равновесия, аналогично адаптации в биологии. Иначе это можно сказать так. В мире существуют действующие, направленные друг против друга силы. Только в исключительных случаях они уравновешивают друг друга на некоторые моменты. Тогда мы имеем состояние покоя, то есть их действительная борьба остается скрытой. Но стоит только измениться одной из сил, как сейчас же внутренние противоречия обнаруживаются. Происходит нарушение равновесия. Если на момент установится новое равновесие, оно установится на новой основе, то есть при другом сочетании сил и так далее. Что же отсюда следует? А отсюда и следует, что борьба противоречия, то есть антагонизмы различно направленных сил и обуславливают движение системы. Видя источник движения в борьбе сил, а не в саморазвитии, Бухарин был убежден, что очистил знаменитую гегелевскую триаду тезис, антитезис, синтез от ее идеалистических элементов. Соответствующей формулой Бухарина стало первоначальное равновесие, Нарушенное равновесие и восстановленное равновесие на новой основе. Каждая система, продолжает он, включает два состояния равновесия, внутреннее и внешнее. Первое подразумевает отношение между различными компонентами внутри системы. Второе имеет в виду состояние системы в целом в ее отношениях с окружающей средой. И в том, и в другом случае это всегда не абсолютное неподвижное равновесие. Оно всегда в развитии, динамическое или подвижное равновесие. Ключевой смысл бухаринской теории – это отношение между внутренним и внешним равновесием. Внутренняя структура системы должна приспособиться к характеру внешнего равновесия. Следовательно, внутреннее структурное равновесие есть величина, зависимая от равновесия внешнего, есть функция этого внешнего равновесия. Применительно к обществу бухаринская теория говорит следующее: Существование общества предполагает определенное равновесие между тремя его главными элементами – вещами, людьми и идеями. Это есть внутреннее равновесие. Но вне среды, то есть природы, человеческое общество немыслимо. Общество приспосабливается к природе, стремясь к равновесию с ней, извлекая из нее энергию посредством процесса общественного производства. В процессе адаптации общество развивает искусственную систему органов, под которой Бухарин понимает технику и которая образует точный материальный показатель соотношения между обществом и природой. Так, отождествляя общественную технологию с производительными силами, комбинации орудий труда и рассматривая внутреннюю структуру как функцию внешнего равновесия, Бухарин оказался в состоянии, несмотря на свой плюралистический анализ общественного развития, сохранить монистическую причинность в экономическом детерминизме. Или, как он признавал, «Производительные силы определяют общественное развитие потому, что они выражают собой соотношение между обществом и средой. А соотношение между средой и системой есть величина, определяющая в конечном счете движение любой системы. Эта теоретическая модель выражает исторический материализм Бухарина, систематизируя общественное развитие. Социальное равновесие постоянно нарушается, оно может стремиться к восстановлению в двух формах – в форме медленного эволюционного приспособления различных элементов общественного целого друг к другу или в форме бурных переворотов, революций пока оболочка социального равновесия, в основном производственные отношения, воплощенные в классах, непосредственно участвующих в производстве, достаточно широка и устойчивая имеет место эволюция. Таким образом, например, капитализм продвигался вперед, пройдя несколько исторических стадий. Но когда производительные силы развиваются так, что они вступают в конфликт с основным рисунком, производственных отношений, то есть имущественных отношений, наступает революция. Эта оболочка взрывается, устанавливается новое общественное равновесие, то есть новая устойчивая оболочка производственных отношений, могущая служить формой развития производительных сил. Политические противники Бухарина в 1929 году открыли вдруг, что из его абстрактной теории логически вытекали программные выводы, хотя это и не вполне очевидно. Стандартное обвинение против механицизма состояло в том, что механистическая трактовка движения исключает переход количества в качество и скачки вообще. В этом якобы заключалась философская основа представлений об эволюционном политическом развитии. Бухарин, однако, доказывал иное. Превращение количества в качество есть один из основных законов движения материи, и его можно проследить в природе и обществе буквально на каждом шагу. Некоторые политические выводы Бухарина были даже аналогичны выводам его критиков. Мнение о том, что природа не делает скачков, есть лишь выражение боязни скачков в обществе. В равной мере является неубедительным утверждение, что натуралистический материализм Бухарина, названный так потому, что Бухарин настаивал на взаимодействии общества и природы, мог привести только к пассивной капитуляции перед объективными условиями. Этот же самый натурализм был представлен в экономике переходного периода, где Бухарин доказывал, что внутреннее и внешнее равновесие может быть восстановлено с помощью концентрированного насилия. Когда не хватало логики, сталинские критики пытались подкрепить свои тезисы обвинениями в уклоне, по аналогии с другими. Они указывали на тот факт, что Богданов, официально ставший теперь притчей в языцах как образец политического уклониста, ранее также отбросил гегелевские традиции диалектики во имя своей излюбленной механистической модели равновесия. Они игнорировали, однако, явную разницу между теориями Бухарина и Богданова, так же, как и продолжительную историю теоретических и политических разногласий между ними до и после 1917 года. После 1917 года Бухарин регулярно выступал против богдановских теорий и политических установок, полагая, что они составляют одно целое. В одном знаменитом теоретическом диспуте по поводу возможности существования пролетарской культуры он согласился с Богдановым и разошелся с Лениным. Тем не менее он выступал за подчинение непокорного богдановского пролеткульта партии. А когда в 1921 году несколько молодых большевиков взяли на вооружение богдановские идеи, Ленин поставил Бухарина во главе идеологического контрнаступления. Бухарин к съезду пролеткульта 22 ноября 1921 года. Хотя Бухарин восхищался Богдановым, Он стал считать его неполноценным марксистом, чье расхождение с марксистской ортодоксией и с большевизмом сделалось для Богданова личной трагедией. Любопытное интеллектуальное родство между этими двумя людьми отдельная тема, но общепринятое мнение, что Бухарин был последователем Богданова, нельзя брать на веру. В теории исторического материализма не только мало заметно влияние старшего мыслителя, но в книге содержится непосредственно касающаяся Богданова обширная аргументация против психологизированного марксизма, как явного отклонения от подчеркиваемого кон-аморе Марксом материализма в социологии.